над бездной. Беззвездное черное небо низко нависло над землей, и сумрак сгустился в небольшом дворике Кумаша. Особенно темно было под крытым лабазом, словно сама ночь свела себе здесь гнездо. На улице безветренно и тихо, только издали доносит сылай городских собак заливающихся в озлобленной перебранке. Четыре джигиты и молодая женщина, поставив лошадей в укромное место возле конюшни, притаились в темном углу под навесом и с волнением ждали своего товарища, ушедшего в дом. Вот хлопнула дверь, вышел Дармен. Друзья поспешили ему навстречу. «Что он сказал?» не ругал тебя. Дермен замелса, но почувствовав нетерпеливое ожидание товарищей, торопливо заговорил: Меня не ругал. Только сказал: устраивайтесь в надёжном месте и подавайте сразу прошение от имени Макен. Так и сказал: пусть Абиш его напишет. А нам велел переправиться на тот берег и искать в себе убежище. Дармен взял за руку молодую женщину и быстрым шагом направился к лошадям. Эта женщина была его любимая, Макен, и о ней он только что разговаривал с Абаем. Неразлучный приятель Дармена Абды, отвязав серого и находца Макен, подвёл его к ней, и она легко вскочила в седло и тронула повод. За ней двинулись Какитай Муха и Алмагамбет, верные друзья, решившие разделить с Дарменом все предстоявшие ему опасности и тревоги. Шесть всадников выехав со двора под покровом темной ночи, погнали коней по пустынной улице к Иртышу. Они стремились поскорее перебраться через реку и скрыться от погони, затеряться в сутлоке большого города. Вольный Джигит и жившая до сей поры под теплым крылышком матери девушка стали бездомными беглецами, Они прятались от посторонних глаз, с тревогой думая о том, как преодолеть широкий Иртыш, вся мои трудные препятствия на их пути. Время было позднее. Паром стоял на причале у противоположного берега, а лодочники из верхних и средних житаков также прекращали перевоз с наступлением сумерек. Сообщение между Слоботкой и Семипалатинском было прервано. Тут только молодые люди поняли, как они ошиблись, приехав в город к полуночи. Если бы Абай не дал Дармэну адреса своего знакомца, лошадника Силя, дело могло бы окончиться плохо. Но кчитай немедле разыскал на высоком берегу Иртыша маленький домик с плоской кровлей, где жил Сеиль, и передав ему привет от Абая, а заодно и просьбу переправить беглеццов в Семипалатинск, вышел с ним к реке. Сеиль вызвал двух своих молодых помощников-грепцов, живших по соседству, и велел быстрее готовить лодку решил, что всех беглецов с их лошадьми лодка сы иля никак не могла поднять. И Альмагэмбет с мухой и пяти лошадьми остались ночевать в слободке, решив переправиться на пароме утром. А Какитай, Абды Дармен и Матен со своим сером и находцем поплыли через ночной Иртыш в Семипалатинск. Когда лодка отошла от берега, Муха и Аль-Магамбет, ведя лошадей в поводу, направились к знакомому казаху в верхние житаки, где они обычно останавливались, приезжая из аула на базар. В это время в ночную тишину ворвался громкий топот копыт. Неподалеку от берега возбужденного маня бешено промчались десять всадников. Несмотря на темноту, эти джигиты, также приехавшие в слободку по караванной табактинской дороге, скакали хотя и по неясному, но верному следу, который и привел их к воротам у Машего дома. Они сообразили, что именно здесь, у Абая, должен был задержаться Дармен, а возможно и найти убежище от погони. Вожак всадников Даюр, человек с козлиной бородкой, крупным носом и длинными лошадиными зубами, решительно вошёл во двор, чтобы сначала осмотреть лабаз и конюшню, а уже после этого направиться в дом. Без явных улик, Даюр считал неудобным идти к обою. Обыскав все углы и закоулки двора, Ежели глянул в чьий сколипку в конюшню, он не увидел там ничего подозрительного. Даюр с недоумением покачал головой и пощёлкал языком. В эту минуту он заметил у сторожа в рваном чепане медленно и неуклюжековылявшего ему навстречу со стороны склада Вот кто будет для него языком. Отвечая на расспросы Даира, недалекий малый охотно рассказал, что вечером шесть всадников и среди них одна женщина подъезжали к воротам кумаша, а в дом зашел только один, но и ему не разрешили остаться ночевать. Тогда они все сели на коней и поскакали к Картышу. Даир вскочил на своего взмыленного ковравого коня и помчался по направлению, указанному сторожем. Даир и без того горевал, что беглецы не останутся ночевать в квартире Абая, не задержатся и в слободке, а будут перебираться на городской берег Иртыша. И Даир, прежде чем броситься в погоню, отправил трёх джигитов к Уразбаю, находившемуся в этот час у войлочника Сейсике, чтобы сообщить ему тревожную весть о событиях, которые привели его в слободку. Дейр и Уразбай из одного рода и из одного аула. Они были же кодычными приятелями и делились друг с другом самыми сокровенными тайнами. Макен, бежавший с Дерменом, приходилось жесир девушкой, за которую уплатили кылым, не только Дайру, но также и у разбой. И Дайр считал, что главным виновником похищения девушки был, разумеется, не Дермен, человек без рода и племени, а давнишний враг у разбойя Абай. Так он и велел гонцам передать у разбаю. Сердце его сжимает огонь мести. Он не остановится ни перед чем. Он готов пасть от руки своего врага и готов погибнуть в борьбе за возвращение Макен, опозоривший его честь. Даир не успокоится, пока не добьется своего. Он будет бороться, если потребуется победа с ночи до утра и с утра до ночи пусть беглецы спрячутся хоть под землю, они там отощат свою же сердце и врага искусителя. Передайте у разбойю, я жду от него подмоги, наказал Дейур своим посыльным. Они разжискали у разбойя увылочника Сейсаке. Один из них, Жентик, вошёл в дом, чтобы рассказать о беглецах. Адебой, остроглазый Джидит со щербатым ртом и чёрной бородой, тихинько ша cin шагами вошёл в угловую, нарядно убранную комнату, где вокруг низкого круглого стола сидели Уразбай, Сейсеке и его приятель Толстяк Есентай. Джентик рассказывал сидя на корточках возле самой двери. Передавая свои недобрые вести, он постепенно подползал на коленях к столу. Так он рассказал о бегстве матен с абайским джигитом Дарменом. Должно быть, они переправились на тот берег. Паром не работает и перевез их, видно, кто-то из слободских лодошников. Вот Деир и решил всю ночь поджидать на берегу возвращения этого негодяя. Возможно, Сейсаке, знающий всех городских лодошников, догадается, кто именно помог Дармену и Макен. Услышав весть, присланную Деиром, Уразбее пришёл в выступление и заплясал, словно шаман, одержимый бесами. Из его уст градом сыпались проклятия на голову Абая. А Есентай оставался невозмутимым. В же плывших маленьких глазках его казалось не было никакой мысли. Ровесник Уразбея, он считался воротилой большого рода. Сэр Мурзы и был известен как злостный смутьян. Во всех делах тяжбы, раздоров, затеваемых у разбойем, он всегда был с ним рядом, что называется стремя в треме в треме. Ходили даже слухи, что в годы своей молодости они вместе удачно промышляли гранокрадством. В отличие от крикливого говоруна Уразбая, Яссентай был скуповат на слова. В споре Уразбай сразу же выкладывал все, что у него было на душе. Гневался, метал молнии, грубо бронился, задыхался от наплыва слов, изобличая своих противников. А Яссентай обычно молча слушал, И невозмутимо ждал, когда Уразбай выльет всю свою желчь, и только тогда начинал говорить спокойно, веско, неторопливо. Была у него хитрая повадка: в любом споре он нарав был выступить последним, предварительно столкнув людей в словесной схватке. На тех же сборах, где дело должно было кончиться полюбовна И не сулилось спор и раздоров, и Синтей обычно не выступал. Казалось, он испытывал особое наслаждение, когда ему доводилось иметь дело с наивными, задиристыми простаками. Прикрыв свои заплывшие жиром глаза, сохраняя на лице величие, он начинал издеваться над несчастной жертвой, попавшейся ему в руки. А внешне Ясентай выглядел так, что ни у кого не могло возникнуть даже подозрения, что этот человек в состоянии кого-либо обмануть. Азимбай, сын Токижана, научился у Ясентая его напускной суровости, которой тот прикрывал свои хитросплетения и коварства. Да и не только Азимбай. Многие степные воротилы считали Азимбай, что у Ясентая нужно учиться да учиться, как жить на свете. Сейчас Ясентай, храня привычное молчание, зорко следил за уразбаем, бесновавшимся от новостей, привезенных жемтиком. Купец Сейсеке, услужливо поддакивая уразбаю, также посылал проклятие на голову Абая, и самыми последними словами ругал Дармена и Мапен. Уразбай клялся разыскать беглых лцов, привести связанными в ауу и казнить. Привязать к хвосту коня и пустить волочиться за ним по степи, пока он не изорвёт их в плоть. Узнав, что Абай находится в слободке, Уразбай поклялся отомстить ему. Сейчас же потребую его к ответу. уж на этот раз схвачу за ворот его самого и поставлю на колени. Растопчу проклятого в прах. Не желая терять дорогого времени, он тут же усадил Есентая и Сеисеке в просторную байскую таратайку и отправил их к Баю. Кучер стягнул белого аргамака, и посланцы у Разбая выехали из ворот на тёмную улицу. Есентай, нагнувшись к сейсеке, тихо буркнул себе под нос: "Баир, ты не любитель степной тяжбы?" Да и не особенно в ней ловок. Объяснение с нашим врагом предоставь мне. Я буду говорить. А ты сиди возле меня и молчи. С тебя и этого хватит. Ясентай нарочно говорил тихо, чтобы его не услышал кучер. А закончив, скрепил уговор, крепко ущипнув Сейсеке за ногу. К Абаю они вошли без предупреждения, и приветствия их были кратки. Увидев неожиданных посетителей, Абай захлопнул лежавшую перед ним книгу, снял очки и взглядом указал Бай Магамбету на дверь. Бай Магамбет понял, поэт не желает, чтобы во время беседы с Есентаем и Сейси Кэп в комнату вошёл кто-нибудь из посторонних и плотно притворив дверь присел на корточке возле Абая Есентай, думающий, как всегда, лишь о конечных исходах тяжбы, которую заранее считал выигранной, сразу же, не давая противнику опомниться, приступил к деловому разговору и назвав преступников по именам передал, как разъедин у разбой их бегством, сохраняя на лице напыщенную важность. Он низко соглянул на Абая и добавил: Ибраи, что ты скажешь? Если Тай был моложе Абая, но обращался к нему на ты, это он первый стал называть поэта Ибраем. И следуя его примеру, у разбая все его приближённые тоже стали именовать Абая Кунанбаевским Ибраем, а то и просто Ибраем. Аббай знал, что тяжба доверенная Ясэнтаю не кончится добром, и решил заставить его первым высказаться о своих намерениях. Живо повернув к нему свое открытое лицо и в упор глянув остро блеснувшими глазами, он потребовал. — Ну, кончай, раз уж начал. Скажи, с чем пришёл? Вот гладовей всю. Есентей чуть-чуть приоткрыл прищуренные глаза и попрежнему искосо глядя на обоя о번ю. Первая цель моего прихода услышать твои объяснения. Скажи, ты-то сам Крук смотришь на всё это. Явно уклоняется от ответа, если он тайвенуждал Абая первым начать тяжёлый разговор. И поэт принял вызов. По-моему, молодые люди совершили ошибку. Они виноваты перед вами. Я не оправдываю их услышав такой ответ, Сейсеке с Есентаем растерянно переглянулись. Они никак не ожидали, что Абай так легко с ними согласится. Впрочем, Есентай сразу же заподозрил Абая в каком-то подвохе, иначе он не мог объяснить себе его поведение расчитываешь провести меня и брай. Не на тело напал, подумал он. Ошибка виноваты, но какое же им будет наказание? В голосе его прозвучала откровенная злоба. Э, какое вы хотите для них наказание? Ариска спросила Бай: "Ты тогда и Синтей, злорадствуя, сепшу, какую кару приготовил для беглецов у разбой?" "Я скажу, какую. У разбой велел тебе передать: если ты их тоже не одобришь, тогда и не защищай, а передай в наши руки." разбойник накинет торканом на шеи, привяжет к хвосту коня и волоком пустит в открытую степь. На меньшем он не думает помириться. Нет. Он запретил даже разговаривать о чём-либо другом. Прошла та пора, где можно было так расправляться? С трудом сдерживаясь, договорила Бай. "И что за мыслю, Уразбай? И с чем ты приехал ко мне, посредник? Неужели вы не подумали, где вы живёте и в какое время?" И Сентай, не давая Абаю договорить, сердито закричал: "Айебрай! Я к тебе пришёл не в краснобайстве состязаться. А коли так, то слушай дальше. Разбой ещё сказал: на этот раз не только беглецов накажу, но и успокоюсь, пока не растопчу ногами местного виновника всему абая. Если он держится за своего бродягу, то и я сумею найти себе помощников. Натравлю на него городских головорезов, будет кровью истекать. Не такая уж он неприкосновенная особа. Так он и сказал. Пусть помнит это Ибрай. Багровый от ярости и сентай, казалось, сам готов был наброситься на Абая. уже давно Петний испытывал такого наглого и злобного оскорбления, грубого, как удар по лицу. Охваченный негодованием Абай не успел даже осознать хорошенько возможных последствий ссоры. Ты пришёл для новых раздоров? вскричал он. Убирайся прочь. Передай у разбою, если он не прекратит своих злодеяний, Ему придётся горко раскаяться. Он вообразил себя всемогущим властелином, остервенел. Пусть не забывает, что есть силы, которые и его сумеют вогнать в землю. "Выйди вон. Уходи". Обаи так сурово сдвинул брови и так гневно посмотрел на Исентая налитыми кровью глазами, что тот, не сказав больше ни слова, поднялся и медленно старались сохранить важную осанку и надменное выражение лица направился к двери следом за ним покорно поплёлся безмовный сейсике